Неизвестно почему, но Жене было жизненно важно рассказать это сидевшему рядом с ним человеку, и он успел снова посмотреть в блеклые пепельные зрачки и увидеть, что тот не постижимым образом понимает и успокоится, соскальзывая в забытье. Когда он задышал ровнее и глубже, А на зеленом лице появилось некое подобие краски. Алексей укрыл его потеплее и выложил на видное место использованные флаконы. Не зря стал бы быть он захватил с собой из машины джентльменский набор. Бескои во не ходит на дело уважающий себя диверсант. Гараж вокруг возбужденно шептался неслышными голосами людей, которых здесь убивали. Нет, не сегодня. Это случилось довольно давно. Но скунс мог бы сказать, сколько их было и как они умирали. Мог бы, однако, сейчас у него были другие дела. Он погладил Женю по мокром, растрепавшимся волосам и ушёл сквозь внутреннюю дверь гаража. А по пути подобрал и задумчиво подкинул в ладони гигантский строительный гвоздь. ржавевший на полу около мойки. Ласкутков действовал быстро. Два джипа Mercedes с Пулковского главоря уже пересекли обводный, когда на широком мосту их придержали бдительные гаишники. И бескомпромиссно учнили подробнейшую проверку, никуда не торопясь и не реагируя на весьма прозрачные предложения о штрафовать всю Ковалькаду. на 10 лет вперёд без квитанции. Автомобили стояли посреди моста, в десятки шагов ненавязчиво прохаживались славные ребята в касках и бронежилетах, вооружённые автоматами Клин, а два молодых инспектора, оба нечеловечески вежливые, помогая друг другу, внимательно изучали документы и лезли под капоты машин. Бумаги то и дело уносил ветер, фонарики гасли или падали на земь, а номера двигателей оказывались закаканы грязью и маслом. Протрите, пожалуйста. Нет, все равно не видно. Будьте так добры, протрите еще. Доведенных до точки кипения Базелево со товарищи Отпустили только минут через 20 после того, как Агидовские внедорожники вылетели на Московский проспект и стримглав унеслись в сторону Среднерогатки. Михаил Иванович Швыгин сидел у себя в кабинете и ждал донесений. Заниматься серьёзными делами он был понятно не в расположении. а потом у включил компьютер и раскладывал пасьянс за пасьянсом, азартно двигая мышью. Его любовь к пасьянсам была для Виталика Базелева предметом постоянного подтрунивания. Всякий раз, заставая бывшего одноклассника за этим занятием, Виталий громогласно заявлял, что постиг таки наконец истинное предназначение оргтехники. Шлыгин неизменно обижался и жаром начинал что-то доказывать. Мощный музыкальный центр, настроенный на эльдо радио, ворковал за душевными и страдными и классическими мелодиями. В какой-то момент Шлыгину померещились сквозь музыку странные звуки, похожие на выстрелы. Он не сразу обратил внимание, но Гоша, которому давно уже следовало бы появиться и доложить, Всё не появлялся и не докладывал. И постепенно Михаил Иванович забеспокоился. Нашарил в пульт дистанционного управления, он выключил музыку. Всё было тихо. Тишина показалась ему подозрительной. В унесе давно провозгласили режим экономии, а посиму ночами в коридорах еле теплился свет. Шлыгинский кабинет отделяла от коридора стеклянные перегородки, обклеенные плёнкой Хамелион. Сквозь такую плёнку из менее освещённого помещения отлично видно всё, что делается в более освещённом. А наоборот, фигушки. Днём, когда в коридоре ярко горели люминесцентные лампы, такое свойство Хамелиона устраивало шлыгины как нельзя лучше. Ночью всё обстояло прямо наоборот.